48. В воскресенье все оттянулось. Вечером конраут съездил к сыну и поужинал у него. Хугоу заметил рассеянность отца и поинтересовался. Неужели дело Сигервина — такое тяжелое бремя? конраут пропустил этот вопрос мимо ушей. Он пробыл в гостях недолго, сказал, что собирается лечь спать рано. Конрауду предстояла долгая беспокойная ночь. Он лежал без сна и пытался подытожить все, что знал о деле Сигервина, как он часто делал и раньше. Он ощутил, как же устал от этого запутанного дела, так долго главенствовавшего в его жизни. Он попытался поискать новые связи, новые лакуны, посмотреть, что он упустил из виду, что переоценил или недооценил. Он пытался представить себе, как выглядел ход событий с точки зрения какого-либо одного человека, пытался осознать роль каждого из них, чего он добился, какие точки соприкосновения у его истории есть с другими участниками этого дела. Так он выстраивал систему одну за другой, но был все так же далек от разгадки, пока, наконец, милосердный сон не снизошел на него, и он не забылся на несколько часов. На следующий день Конрауд выехал из дому кратчайшим путем в индустриальный квартал по ту сторону проспекта Вестерландсвек и остановился у лавки запчастей. Брезиант, укрывающий останки джипа, был на месте, и Конрауд решил, что ему удалось расстелить его так, что, казалось, его никто и не трогал. Большая дверь в лавку была закрыта, но рядом была маленькая дверца, и Конроуд открыл ее. Он сразу наткнулся на небольшой прилавок, преграждающий посетителям путь в помещение. Прошло время. Он стоял у прилавка и разглядывал склад запчастей. Там было так же грязное, как и всюду, возле этой лавки. По всему помещению были стеллажи с какими-то частями моторов, деталями. С потолка свешивались глушители и выхлопные трубы. На другом конце помещения были окна, выходящие на запад, но сквозь них ничего не было видно из-за грязи. «Эй! Ау позвал конраут Ответа не было. Он немного подождал, а потом зашел за прилавок и тотчас заметил, что там есть маленькая комната, в которой устроена столовая для питья кофе. Он заглянул туда, но там никого не было. Из столовой был ход в крошечную коморку контору. Он увидел экран компьютера с заставкой, фотографии солнечного тропического острова. Он вышел и позвал Бернхарда. «Секундочку!» — раздался ответ, и вскоре Бернхард вышел, с деталью от мотора в руке и шумозащитными наушниками на шее. Он сразу узнал Конрауда. «Вы здесь что делаете?» — спросил он. «Хотел поговорить с вами о том самом наезде, о котором я спрашивал. Я собирался... Мне нечего об этом сказать, я этого дела не знаю, я уже говорил. И вообще, отстань от меня!» — произнес Бернхард и собрался снова уйти на склад в задней части помещения. «А там во дворе... Это ваш старый джип под брезентом?» Автомеханик снова повернулся к нему. «Вот что, дружачек, иди-ка ты отсюда!» — серьезным тоном произнес он. «С тобой мне говорить не о чем». «А вы, случайно, в юности не были в одном скаутском отряде с человеком по имени Сигюрвин? Не помните?» «Убирайся!» Бернхард подошел к Конрауду, словно намереваясь вышвырнуть его, если тот не захочет покинуть помещение по-хорошему. «Вы о нем наверняка слышали», — произнес Конрауд, не двигаясь с места. «С ним связано одно знаменитое уголовное дело. Тело сигюрвина недавно нашли на леднике Ланг-Йокютль, в мороженом в лед. Вы наверняка слышали об этом». Бернхард замялся, сперва наезд на Линдергатте, а теперь еще и труп на леднике». «Не знаю я, о чем ты говоришь», — ответил он. «Сигервина из скаутского отряда, помните?» «Еще раз, кто ты?» «Я выполняю поручение сестры человека, которого сбили на Линдергата. Я считаю, что эти два дела связаны между собой, и она так считает». «Значит, ты не легга? спросил Бернхард. В свое время я расследовал дело Сигервина, но сейчас я уже давно в полиции не работаю, я на пенсию вышел. Выражение лица у Бернхарда не изменилось. Конрауд улыбнулся. «Ну, такое совсем случается», — сказал он. Бернхард не был в настроении для шуток. «Не о чем мне с вами говорить», — повторил он. «Вообще не понимаю, что вы городите, мне это все незнакомо». «Свидетель видел в спортбаре человека, беседующего с Вилли в тот вечер, когда он погиб. Его Вильмар звали, этого погибшего, сокращенно Вилли. Вы не помните, вы не встречались с ним? Это имя вам знакомо?» Бернхард помотал головой. «Вы в баре не сидели? С ним не разговаривали?» Бернхард не ответил. «Да линдергаты за ним не ехали?» Бернхард вышел из-за прилавка, приблизился вплотную к Конрауду и стал оттеснять его к выходу. «Вот не все равно тебе, что я там делал и чего не делал!» Он распахнул дверь. «Выматывайся, ты у меня с кем-то спутал. Уж лучше б ты работу свою как следует выполнял. И еще раз ко мне сунешься, полицию позову. И чтоб я тебя здесь больше не видел!» Конрауд вышел во двор. Он ожидал, что реакция на его появление может быть и такой. Бернхард стоял в дверном проеме. Конрауд указал на брезент. — А этот был когда-то серебристым или серым? — спросил он, но Бернхард уже закрыл дверь и ушел в свою лавку. конраут так и остался стоять. — Неужели ты так и не избавился от останков той машины? прошептал он перед тем, как вернуться в свой автомобиль. В поведении Бернхарда во время их короткой встречи Конрауд не заметил ничего особенного или странного, если не считать грязи и беспорядка вокруг и одной странной особенности в его внешности. Эту черту Конрауд лучше разглядел сейчас, чем в свою первую встречу с торговцем запчастями. Тот как будто отстал от века. Эпоха диско миновала в прошлом столетии, а Бернхард как будто все еще сохранял верность ей.